Бабочка Ванесса в этом случае машет крыльями и даже в прохладную погоду при температуре всего лишь 10 градусов за несколько минут умудряется согреться до 35, а во время полета ее температура достигает 37, совсем как у теплокровных. При усиленной работе мышц выделяется значительное количество тепла. Но одного дрожания теплокровным животным бывает недостаточно, и поэтому одновременно повышается обмен веществ, а следовательно резко увеличивается химическая теплопродукция. Пойкилотермные животные тоже иногда могут повышать свой обмен, но происходит это у них гораздо проще. Они начинают усиленно питаться, больше сжигают корма, создавая больше тепла. Самый разительный пример – пчелы. Каждая отдельная пчела, как и любое другое насекомое, не может поддерживать температуру своего тела. Но пчелиная семья, как целостный самостоятельный организм, теплокровна. Пчелы, в отличие от остальных насекомых, на зиму не засыпают. Брошенные в своих маленьких домиках на произвол снежных вьюг, Они и в зимнюю стужу при минус 30 градусах остаются активными, а температура их зимнего клуба может в это время достигать плюс 35. Клуб создается с наступлением зимних холодов. Как только температура наружного воздуха понизится, пчелы собираются вокруг ползущей по сотам матки в большой плотный шар. Пчелы, находящиеся внутри, поближе к матке, усиленно питаются, сжигая много высококалорийного меда и выделяют при этом массу тепла. Пчелы наружных слоев шара согреваются этим теплом и, сбившись в плотную массу, не дают остывать своим сестрам. Когда же мерзнуть им становится невмоготу, они расталкивают своих соплеменниц и пробираются внутрь, обнажая лежащий под ними пчелиный слой. В таком однообразном движении проводят они всю зиму, съедая за это время не один килограмм меда. Особенно много тепла у пчел выделяют личинки. И не мудрено, кормилицы кормят своих подопечных около 1300 раз в сутки. Однако в холодную погоду, разбросанные по отдельным ячейкам, личинки обогреть себя не в состоянии, и чтобы расплод не погиб, а для его существования температура в гнезде должна равняться 35 градусам, рабочие пчелы плотным слоем собираются в сотах собственными телами, предохраняя личинок от холода. Если и этого недостаточно, наседки, Тесно сгрузившись, начинают переминаться с ноги на ногу, взмахивают крыльями и дрожат, стараясь повысить температуру своих тел и спасти расплод. Постоянную температуру пчелы поддерживают лишь в центре улья, где растет и развивается их потомство. На периферии она может быть значительно ниже, но это ничего не значит. У теплокровных животных постоянной может быть тоже лишь температура в глубине организма. Температура кожи и особенно конечностей значительно ниже. В плавниках китов и теленей, в конечностях горных козлов и у северных оленей, она может опускаться ниже 10 градусов. Интересно, что и при такой низкой температуре работоспособность мышц у этих животных не падает. Вероятно, способность без вреда для здоровья переносить частичное охлаждение тела вырабатывается путем тренировки. Северяне даже в жестокие морозы не защищают кожу лица. Австралийские аборигены легко переносят охлаждение ног до 12-15 градусов. В холодные ночи Они, как обычно, спят прямо на земле, у слабо тлеющих костров, ничем не прикрывая свое тело от холода. При этом согревается лишь одна сторона тела, другая сторона, и конечности остаются холодными. Европейцы, безусловно, так спать не могут.